глава 33. В Воскресенье обитатели дома на Слоттер-стрит слушали проповедь не в Большой Церкви Святого Варфоломея, а в Малой, потому что в ней господин Фэншоу чувствовал себя комфортнее. Тамошний приходской священник, как и он сам, тяготел к пресвятерианству, но и соображение удобства и материальной выгоды соблюдал традиции англиканства. Слуги с кухни не ходили на службу вместе со всеми, поскольку были заняты приготовлением обеда. Для Марии это означало, что в эти два часа она может вздохнуть свободно, не боясь, что их с ханной пути опять пересекутся. нескучная проповедь, ни взгляды матери, сидевшей рядом на скамье, не могли омрачить для девочки эту обязательную еженедельную процедуру, которую она в последнее время полюбила. Правда, на этот раз все было иначе. Накануне вечером Ханна подкараулила Марию. Пока девочка шла через двор к дому, служанка не произнесла ни слова. Однако стоило Марии с ней поравняться, и Ханна выразительно провела пальцем по шее. Трудно было не догадаться, что означает этот жест. «Лев должен умереть». По пути обратно на Слотар-стрит дед предложил матери опереться на его руку. Мария шла позади вместе с горничной госпожи Эбботт, ожидавшей их на церковном крыльце. «Дорогая», — обратилась к невестке господин Фаншоу, — «от вашего брата есть какие-нибудь вести?» «Нет, сэр». «Странно, не правда ли?» «Мне известно, что сейчас у него возникли какие-то проблемы с властями, однако господин Ван Рябик даже не сообщил нам, где он сейчас находится. Вероятно, Хенрик счел за лучшее покинуть Лондон, пока это глупое недоразумение не разрешится», ответила госпожа Эбботт. «Кажется, у него возникли разногласия с таможней относительно размера пошлины, которую нужно уплатить за какие-то специи». Возможно, лорд Арлингтон сумеет ему помочь. Советую вам написать ее светлости. Я бы не хотел беспокоить Арлингтона в безлишней надобности, сэр. Эта проблема вскоре решится сама собой. Хенрик, наверное, уже в Голландии. В этот момент они проходили мимо жертвенного камня. И тут раздался звук, который ни с чем нельзя было перепутать. Львиный рев. Гаспарин Фэншоу прислушался. «Калибан голоден и ждет обеда», — с нежностью произнес он. «Как, впрочем, и я», — дед оглянулся на внучку. «Когда поедим сами, сходим посмотреть, как кушает лев. Ты ведь хочешь составить мне компанию, милая?» Мария с улыбкой ответила. «Да, конечно, сэр». В воскресенье днем преподобный Хоббл настоял на том, чтобы кучер остановил карету в четырех милях от Дувра. «Вы не пожалеете, мадам», — заверил он Кэтрин, наклонившись к ней и в очередной раз наступив ей на ногу, и все это под неодобрительным взглядом своей супруги. «Напротив, вы в очередной раз увидите, как хорошо, когда ваш провожатый опытный путешественник». «Мы с вами ненадолго покинем экипаж и полюбуемся пейзажем». Они только что выехали из леса, где царила промозглая сырость. Кэтрин продрогла, все ее тело ныло, а к ноге прижималось массивное бедро слуги Хобблов, крупного узколобого мужчины, охваченного непреодолимой тягой чесаться по меньшей мере раз в минуту. «Опусти-ка ступеньки, Мерримен!» — приказал ему Хоббл. — Да побыстрее! Слуга вылез из кареты. Они с кучером вполголоса что-то обсудили, затем послышался стук опускаемых ступенек. Хоббл вылез из экипажа и подал Кэтрин руку. — Не желаешь присоединиться к нам, дорогая? — обратился он к жене. — Нет, не желаю. — сердито буркнул это. — Смотрите, мадам! Воскликнул Хоббл, взмахнув рукой. На краю отвесной скалы стоит замок, а внизу раскинулась гавань. Ее называют ключом к Англии. А вот и море. Видите руины одинокой башни у внешней стены гавани? Я указываю на нее пальцем, мадам, она у самого моря. Это любопытнейшее строение. Форос, что означает «маяк», сэр. Римляне весьма любезно оставили его нам. «Действительно!» Хоббл был разочарован, однако быстро оправился. «Как жаль, что сегодня пасмурно! В ясный день, ближе к вечеру, отсюда прекрасно видно французское побережье и башни Кале». Кэтрин глядела на пейзаж, представлявший собой унылый этюд в серых тонах. Замок, раскинувшийся на краю скалы у моря, поражал своими размерами и выглядел не слишком гостеприимно а за ним небо и море сливались в единую аморфную массу, не имеющую ни начала, ни конца. «Это Франция! Нам еще надоест!» Донесся из кареты голос госпожи Хоббл. «Вовсе незачем заранее на нее глядеть!» «Не беда!» — произнес Хоббл, подсаживая свою спутницу в карету. «Может, нам улыбнется удача. Погода — вещь непредсказуемая». Бывает, что через просвет между облаками проникает солнечный луч и на некоторое время озаряет все вокруг. Так или иначе, сегодня вы узнаете, Кент, чуть-чуть получше. Любой бывалый путешественник посоветует вам время от времени останавливать экипаж, чтобы посмотреть по сторонам. Так вы получите более полное представление о местах, через которые проезжаете. Они снова уселись на свои места. Кэтрин вот уже второй день путешествовала вместе с Хоббалами. Супруги были то ли родственниками, то ли хорошими знакомыми господина Горвина. Именно он оформил для всех троих документы и посадил их в карету до Дувра. Господина хобола пригласили в Лозанну для обсуждения с группой швейцарских богословов теологических вопросов огромной важности. Путь супругов лежал через Париж, где у них были друзья. «Под моей защитой вам не о чем беспокоиться, мадам», — уверял Кэтрин преподобный. «Я много раз путешествовал по этому самому маршруту, и мы с женой сделаем все, чтобы дорожные неудобства вас почти не коснулись». Лондона они покинули рано утром в субботу. Когда путники ехали по лондонскому мосту, моросил мелкий дождик. С тех пор погода ничуть не исправилась. Первую ночь они провели в Ситтингборне. Сейчас им бы уже следовало быть в Дувре. Но одна из лошадей потеряла подкову, когда они приезжали мимо холмов бархем даунс Фиарета дернулась и покатила дальше. Когда они, наконец, въехали в Дувр, город не произвел на Кэт особого впечатления. Это захудалое местечко, полностью находившееся во власти капризов морской стихии, Годилось лишь для рыбаков и моряков. Вблизи стало видно, что замок изрядно потрепали шторма, и каменная кладка местами обрушилась. Однако жизнь здесь била ключом. Вереница повозок тянулась от города к верхушке холма, где их по очереди пропускали через главные ворота. Одну сторону центральной башни полностью скрывали леса и строители сновали по ним туда-сюда, совсем как матросы по корабельным мачтам. Господин Хоббл заранее написал на постоялый двор корабль, чтобы для них зарезервировали две комнаты. Однако по прибытии они обнаружили, что одна из этих комнат уже занята наземным джентльменом, а вторая спальня представляет собой крошечную коморку на чердаке, непригодную даже для слуги. После трехсторонних переговоров между господином и госпожой Хоббл и хозяином таверны было решено, что Хоббл и Мэримен переночуют в одной постели в комнате, в которую уже заселили немецкого джентльмена, а госпожа Хоббл и Кэт постараются как-нибудь устроиться на узкой низкой кровати на колесиках и соломенном тюфяке в коморке. Священник распорядился, чтобы весь багаж отнесли наверх. «Погоди, Мэримен!» Остановила слугу его жена. «Отнеси мой саквояж сундук в комнату, где я буду ночевать с госпожой Хэксби». «Там мало места, госпожа», — возразил хозяин таверны. «Я намерена держать свои вещи при себе», — заявила она. И, повернувшись, Кэт с мрачным видом прибавила. «И вам советую сделать то же самое». Некоторое время путешественники стояли молча, наблюдая, как навьюченный точно Мол Мэримен взбирается по лестнице. Главной частью багажа Кэтрин был ящик с макетом птичника для мадам, изготовленным из дерева и покрытым свежими слоями краски, позолоты и лака. Кроме того, Кэт везла с собой папку из телячьей кожи, в которой хранились планы и изображения фасадов. Госпожа хекс спрятала ее за изголовьем кровати, накрыв сверху дорожным плащом. Из-за досадной задержки в пути они опоздали на обед. Он закончился еще несколько часов назад. Госпожа Хоббелл распорядилась, чтобы им в комнату принесли ранний ужин. Супруга преподобного назвала поданную еду «просто омерзительной» однако му напомнил ей что в ближайшие месяцы им не представится другого шанса отведать настоящие английской стряпни уж поверьте мадам предостерег кэтрин господин хоблла даже если бы не это их привычка во все класть чеснок блюда французской кухни были бы совершенно несъедобны Неудобства наших постоялых дворов не идут ни в какое сравнение с теми, которые нам придется терпеть во Франции. К тому же у них эти заведения кишмя кишат и вшами, и ворами. Так что нам следует наслаждаться последним вечером на родной земле. Господин Горвин нашел для них места на корабле, отплывающем в колено следующее утро. Путешественники легли рано ведь им предстояло встать еще до рассвета, чтобы не пропустить утренний прилив. Две женщины вскарабкались по узкой лестнице на чердак. С туфяком на полу и стоящему у двери багажом повернуться в коморке было негде, а выпрямиться в полный рост Кэт могла только в самом ее центре. Госпожа Хоббл без единого слова ясно дала понять, что в кровати будет спать она, а Кэт достается тюфяк. Раздеваться полностью женщины не стали. Встав на колени посреди кровати, поскольку на полу места не было, супруга священника почти десять минут молилась вслух тихим, но таким твердым голосом, будто предупреждала Бога, что с его стороны будет весьма недальновидно отказаться выполнять ее просьбы. Затем госпожа Хоббл около двадцати минут читала Библию при свете единственной свечи. Наконец она с громким хлопком закрыла книгу, задула свечку и, казалось, в ту же секунду погрузилась в сон. Соломенный тюфяк был ужасно неудобным, и Кэтрин приготовилась к бессонной ночи, однако уснула практически мгновенно. В этом она убедилась только в тот момент, когда из глубокого лишенного сновидения забытия ее вывел громкий непрекращающийся стук внизу, к тому же сопровождавшийся криками. Госпожа Хоббл заворочалась в кровати. «Как вы думаете, что там происходит?» — шепотом спросила Кэт. «Понятия не имею», — проворчала жена преподобного. «Валяю дурака посреди ночи». Нащупав трутницу, госпожа Хоббл зажгла свечу. Поднявшись с кровати, она открыла саквояж и достала какой-то предмет, напоминающий короткую толстую дубинку. Затем взвесила его в руке и пояснила. «В дороге эта штука у меня всегда при себе. Там внутри свинец. Как-то раз в Лионе я ею одному наглецу руку сломала». «Пойдете смотреть, что случилось?» — осведомилась Кэт. «Нет, надеюсь, мужчины сами сумеют разобраться». К сожалению, ее надежды не оправдались. Примерно через десять минут, когда шум внизу стал стихать, с лестницы, ведущей на чердак, донеслись торопливые шаги, а потом в дверь забарабанили. «Кто там?» — спросила госпожа Хоббл. «Дорогая, это я!» — ответил ее муж. при дверь! На постоялый двор напали, нас ограбили!» Слова хлынули из его рта бурным потоком. Они с Мэрименом уснули еще до того, как в комнату поднялся их сосед-немец. Разбуженный самым бесцеремонным образом, преподобный обнаружил, что к его горлу приставлен кинжал. Связав их обла и Мэримена, иностранец заткнул обоим рот и принялся рыться в их вещах. А когда немец ушел, мэриман сумел избавиться от кляпа и позвать на помощь. «Двоих мужчин долел один? Да к тому же чужеземец?» Недоверчиво произнесла госпожа Хоббл. «Он обладал прямо-таки недюжиной силой, дорогая. А уж о свирепости и говорить нечего. Угрожал перерезать нам глотки, если мы не будем лежать смирно. Слава богу, разбойник не тронул документы, которые я везу в Лозанну. Иначе месяцы работы пошли бы на смарку». «А деньги?» — забеспокоилась госпожа Хоббл. «Паспорта, векселя». — К счастью, я послушал твоего совета и спрятал их в пояс с потайными карманами, которые ты мне дала. Пояс был на мне, и вор его не заметил. — Ну, хоть тут обошлось. — Тогда что же он украл? — Всего не перечислю, но ущерб невелик. Я лишился двух батистовых рубашек, а Мэримен — кошелька с несколькими шиллингами. — Господь по силам крест налагает. Госпожа Хоббл с трудом, но все-таки убедила мужа, что искать виновных незачем. Гораздо разумнее будет вернуться в свои постели и постараться уснуть. Оставшись одни, женщины легли снова. Глядя в темноту и слушая медленное, размеренное дыхание супруги священника, Кэт думала про ограбление. Иностранец, которому досталась вторая кровать в комнате, Занял ее прежде, чем карета хоболов прибыла в Дувр. Неужели вор с самого начала задумал поживиться добром своих соседей, даже не зная, кем они окажутся? Если так, то игра явно не стоила свеч. Кэт уже погружалась в сон, когда госпожа Хоббал пробормотала что-то так тихо, что ее голос был едва различим. Похоже, супруга преподобного разговаривала во сне. Кэт плохо расслышала ее слова, но, кажется, та сказала «Опытный путешественник», «Ха», «Тогда и моя задница — опытный путешественник».